Глава 15. Юнити. 8 июня 1934 года. Лондон, Англия. Юнити наблюдает столпотворение в Олимпиа-Холле. Протест кажется ей дерзким, грубым, но сейчас БСФ вызывает у неё отвращение не меньшее, чем демонстранты. Как могла политическая организация, выступающая за порядок и авторитет, допустить протестующих на свой митинг? Гитлер удалил бы несогласных, как хирург, опухоль. Позволив крикунам испортить митинг, Мосли выказал свою слабость. Куда подевались Нэнси и Питер? Юнити тянется изо всех сил и во весь свой рост, чтобы глянуть поверх обезумевшей толпы, валящей из зала. Но не замечает ничего похожего на приметную шляпку сестры или белокурую голову её мужа. Она оглядывается. Невозмутимой Дианы, безмятежно сидевшей, элегантно подобрав ноги и сложив руки на коленях, тоже нет на месте. Слава богу, что сегодня вечером она не взяла с собой ротулара. Его могли и задавить в этом месиве. И что ей делать теперь, когда сёстры испарились? Вряд ли она найдёт телефон, чтобы позвонить мули и пули и попросить их о помощи. Они бы с ума сошли, узнав, что она здесь. Она ищет выход, и человеческая масса — Наваливается на неё, втягивает в своё движение. Её руки и ноги переплетаются с ногами и руками мужчин и женщин всех возрастов и положения, даже с детскими. Сохранять равновесие почти невозможно, толпа несёт её к ближайшим дверям. Но она знает, что если упадёт, её не просто ранят, её затопчут. Они протискиваются под балконом роскошных лож, и Юнити кажется, что кто-то зовёт её. Она думает, что это, наверное, Диана, и оборачивается к их местам, но сестры по-прежнему нигде не видно. Где же она, чёрт возьми? Неужели она бросила Юнити и побежала искать своего драгоценного Мосли? Юнити нравится думать о себе, как о самодостаточной и сильной, но ей обидно и больно чувствовать себя брошенной. «Юнити!» — теперь уж явственно слышит она. Юнити оглядывает толпу, пытаясь понять, кто же её окликает. Возможно, это Нэнси и Питер, оказавшиеся впереди. Но затем она слышит «Сюда! Наверх!». Юнити поднимает глаза к балкону и видит силуэт женщины в красном свитере. Может, это та же женщина с того, другого митинга? Разумеется, во всей толпе больше нет и намёка на красный цвет. Это не может быть случайным совпадением. Женщина с балкона наклоняется вперёд, подставляя лицо свету, и это лицо, которое Юнити меньше всего ожидала увидеть здесь. Сверху смотрит Декка, её 17-летняя сестра. «Что ты тут делаешь?» — кричит ей Юнити, не в силах понять, что младшая Митфорд, коммунистка до мозга костей, делает на фашистском митинге. Она пришла сюда протестовать? чтобы об этом сказали муля и пуля? «Сейчас не время рассуждать!» — кричит Дека. «Просто поднимись по лестнице справа и встретимся наверху! Здесь безопаснее!» Юнити замечает лестницу, спрятанную под правым балконом. Она пуста, все стремятся в противоположном направлении. Выбравшись из толпы, она мчится вверх по ступеням, сестра ждёт её наверху, и Юнити ещё никогда не была так рада видеть её. «Какое облегчение!» «Дэка!» — почти кричит Юнити, протягивая руки для объятия. «Бобо, моя драгоценная Бут!» — вворачивает та сразу два прозвища Юнити и похлопывает её по спине. «Ты цела? Похоже, ты попала в серьёзную заварушку. Что ты тут делаешь?» «Это я должна задавать тебе подобные вопросы, младшая сестрёнка. Муля и пули умерли бы, если б узнали, что ты здесь, да ещё и с протестующими, да ещё и одна!» «Я не одна, Бобо! Я с кузеном Эсмондом!» Она указывает на знакомый силуэт, выступающий из темноты коридора на свет. Мать Эсмонда Роммели, Нелли, приходится пуле двоюродной сестрой, как и её сестра Клементина Черчилль, жена политика Уинстона Черчилля. Что делает младших Митфордов и отпрысков Роммели и Черчиллей троюродными братьями и сёстрами? Юнити и Эсмонт здороваются, а Декка продолжает. «Родители разозлились бы не меньше, если бы обнаружили, что ты тут. Вряд ли». «В конце концов, я старше, и я не одна. Я пришла с Нэнси и Дианой». «Это гораздо хуже, чем пробраться сюда тайком с Эсмондом», — смеётся Декка. «Нэнси и Диана уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что к чему, а нам с Эсмондом пока простительной глупости». Юнити осознаёт, что должна злиться на Декку из-за сегодняшней акции, но она не может таить обиду на ту, что зовёт её Бут. Пусть Декка заблуждается, Сердце у неё что надо. «Даже если вы пришли протестовать от имени коммунистов?» Как только Юнити увидела Эсмонда рядом с Деккой, она поняла, что происходит. «Ни для кого не секрет, что Декка симпатизирует коммунистам. Да у неё полспальня клеена плакатами с серпом и молотом», — думает Юнити. Но ещё ни разу родные не видели, чтобы она действовала в соответствии со своими убеждениями. А вот шестнадцатилетний эсмонд из другого теста. Он провозгласил себя коммунистом в 15 и уже успел выпустить журнал, пропагандирующий его взгляды, написал пару передовиц, сколотил собственную политическую ячейку и провёл несколько маршей. И хотя Эсмонт — член семьи, Муля и Пуля пришли бы в ярость, узнав, что Декка была здесь, да ещё с ним. Щёки Декки вспыхивают, и Юнити понимает, что подловила её. Но, по правде говоря, они обе сели бы в лужу, если бы родители обо всём узнали. Декка парирует. «А что, если они узнают, что твой поход сюда — часть грандиозного плана переехать в Мюнхен и стать нацисткой?» «Хорошо, я не скажу муля и пуля, если ты тоже промолчишь», — предлагает Юнити, гораздо больше заинтересованная в том, чтобы ничто не помешало её планам, чем в том, чтобы отводить Декку от коммунистов. Сёстры пожимают друг другу руки, и Декка произносит. нас здесь «Не было».